Глава восьмая. Константин. Гена отчитывается, что будет уже через несколько минут. Подъезжает к нашему району. Наш разговор затянулся, я не выдержал и рассказал ему о пожаре. Все равно скоро все станет известным. А делами в магазине мне будет заниматься сложнее, пока я решаю личные проблемы. Приятно ощутить хоть какую-то поддержку от других, а не вывозить все одному. Он мой зам по многим вопросам. И теперь большая часть работы временно будет на его плечах. Нужно следить за торговлей, принимать поставки. Дел не в проворот, как и обычно. Но это ненадолго. Я скоро вернусь в строй. Мое детище не останется без папочки. А пока я иду в комнату, чтобы проверить, как Таня. Надеюсь, уже одета и готова к выходу. Мельком замечаю, что Аня в комнате с детьми. Сидит в кресле с младшей на руках, пока пацаны что-то строят из лего на ковре. Сказал же дверь закрыть, что она их вечно провоцирует. Опять ведь пойдут к Тане говорить всякие детские глупости. А она и так нервная. Зачем усугублять? Еще раз проклинаю себя за то, что привел сюда жену. Как теперь расхлебывать, ума не приложу. Но разобраться все же придется. Замираю в дверях. Моя красота задремала на подушках. Лежит, чуть склонив голову, на бок. Ресницы длиннющие, даже не накрашенная, Волосы светлыми волнами губы чуть потрескались, но все равно хочется впиться в них и целовать пока мои не заболят. ничто не способно ее испортить, ни старые джинсы ни нелепые мужские шмотки в любом тряпье ослепительно не могу я ровно дышать рядом с этой женщиной кровь бурлит обжигающей лавой в венах люблю и хочу ее дать тьмы перед глазами столько лет вместе, а мне ее недостаточно моя самая большая победа в жизни и как больно, что она сейчас смотрит на меня, как на страшного врага из-за ситуации с Аней. Не понимает она меня и моих чувств. Никогда не сможет оценить, что все было ради нее. Неведомые ей мужские страсти, жажда завоевания и наслаждение от того, что обладаешь вот такой женщиной. Не понять, как я нуждаюсь в ней. Как она делает меня сильным, уверенным, зажигает и поддерживает, превращая в сверхчеловека. Мой самый сильный катализатор. Рядом с этой богиней я сам бог. Я должен сделать все, чтобы она вернула мне свою любовь, загнусь без нее. На изнанку вывернусь, а верну, и никаких больше проколов. Тань! Наклоняюсь и осторожно трогая ее плечо. Еще раз любуюсь, убирая спутанную шелковистую прятку с лица. Проснись, ехать пора. Не просыпается. Трясу чуть сильнее за плечо. Тань! Еще трясу. Ее голова безвольно поворачивается, но она так и не просыпается. У меня подскакивает пульс. «Тань, что с тобой?» Ладонями обхватывая лицо. «Таня!» От моего крика опять никакой реакции. Хлопаю немного по щекам. Снова зову. Ноль. Трую ее руки. Да что происходит? Зато приходит Аня Соня на руках. «Ты чего орешь?» Оборачиваясь на нее ошалелым взглядом. «Ань, она не просыпается». «Ну, вырубила. Устала, наверное». «Она совсем не просыпается». На меня накатывает жаркая волна паники. Что произошло? Как я мог это упустить? Что я не заметил? Может, она ударилась головой? Да что ты переживаешь, мало ли! Ты почему ушла? Я же просил. Я к детям ушла. Я их мать, а не ее нянька. Чтоб тебя, Аня. Снова обращаю все свое внимание на жену. Меня душит безотчетный страх, что я ничего не могу понять и сделать. Это еще хуже, чем на пожаре. «Что-то не так. Таня, Таня!» «Трясу, зову, бестолку». Она без сознания. С улицы слышится сигнал. Гена подъехал. Вовремя. Срочно в больницу. Подхватываю Таню под плечи и колени. «Дверь открой». Реву Ане, когда то отскакивает в сторону. Потом еще раз подвигаю. С дороги. «Совсем спятил!» Ругается Аня где-то за спиной за то, что я груб. Слышу ноющий Сонин голос. «Но мне на все и всех плевать. Моя женщина, быть может, умирает. Гена, ару помощнику, который вышел из машины. Заднюю открой, в больницу быстро. Таня, как неживая, руки болтаются безвольно, голова запрокинута. Что случилось? Я не знаю, сознание потерял и не приходит в себя. Укладываем Таню, я сажусь с ней, голову на свои колени. На бок ее лучше. Гена прыгает за руль. Вдруг затошнит или еще что? Дает советы. «Какое еще что?» Срываюсь, но Таню поворачиваю. Убираю непослушные волосы, глажу по лицу, все пытаюсь разбудить. Дрожащими руками беру ее холодные пальцы. Да что же с ней? Быстро трогаемся с места. Едем в сторону городской больницы. Благо, она недалеко. «Ну, мало ли!» Гена не затыкается, будто в такси подрабатывает. «У Петровича он, в том году, мать! Упала так без сознания, оказалась инсульт». Так и не спасли. Чего? Уровень кортизола в потолок. Адреналином окатывает, как из ведра кипятком. Или, Саныч, помнишь, помер. Тромб когда оторвался. Ген, заткнися. Думаешь, что говоришь. Это невозможно выносить. Почему мы едем так медленно? Да и пофиг, что дороги замело. Очистят тут, дай бог, раз в день. Мне жену спасти надо. Пока доезжаем до больницы, я все продолжаю ее будить но от результата у меня, кажется, седые волосы появляются, потому что его нет». Гена ругается у шлагбаума. «Мы не скорая, пропускать не хотят. С трудом убеждаем, что срочно человека доставили». Поднимают. У тормозим, и я снова несу Таню на руках. Врываемся в приемное отделение, ору на всех, кто попадается в белом халате или сестринской форме. Нас провожают в смотровую, где я, наконец, укладывая свое сокровище на кушетку, и все внимание обращая на неторопливого дежурного врача, еле шевелиться. «Мужчина, не психуйте, дайте осмотреть вашу жену». Светит Таня фонариком в глаза, приподнимая веки. «Расскажите с самого начала, что произошло». Начиная злиться, но рассказывая ему все с самого пожара, что мы были в спальне, надышались дымом, потом мороз, потом падение, ногу подвернуло, а потом внезапно отключилось. Был ли удар головой? А я не знаю, я не видел, может, и был. Может, она в сгоревшем доме, когда упала, и головой тоже приложилась, но не сказала. И у нее кровоизлияние. Не просто же так она без сознания. Сделайте уже что-нибудь. Все хорошо, успокойтесь. Врач меня будто вытолкать пытается и смотровой. Состояние не критическое сейчас всё проверим. Люда, медсестре, рентген без очереди, травматолога нам сюда и невролога. А вдруг сердце? упустят же что-то. Давление, кардиограмму, общий анализ крови. Продолжает перечислять медсестре. Смотрит на меня. аллергии есть? Что-то из лекарств принимала? Обезболивающее дома с полчаса назад. Нога болела. Понятно. Кивает. Снова меня выталкивает. Проходим в зону ожидания. Оформляемся в регистратуре. Сидим, ждем. Все же он выдавливает меня из кабинета, я с трудом отрываю взгляд от бледного лица жены. Если с ней что-то серьезное случится, я здесь всех заживо сгною за бездействие. Судорожно мечусь в мыслях, что делать дальше. У нас и документов-то нет совсем. Даже водительские права сгорели, потому что в кармане куртки в прихожей были. Я уже молчу про паспорта и медицинские полисы. Справку из пожарной только вечером обещали дать, а без нее не подать на замену паспорта. Да что за черная полоса? Резко разворачиваюсь, чтобы уйти, и внезапно врезаюсь в бетонную стену. Ошарашенно отлетаю. Нет, не в стену. Мужик какой-то в футболке и пижамных штанах. Весь проход загородил. «Извините, все в порядке?» Спрашивает меня, а я лишь на мгновение залипаю на его лице. Оно слегка красное с одной стороны и почему-то смутно знакомое. На вид чуть меньше сорока, но уже просить в волосах и стриженной короткой бороде. Взгляд цепкий, хмурый. Не, не знаю. В порядке. Срываясь на него, смотри, куда прешь. Поднимает забинтованное по локоть руки, словно опять извиняется. Спокойно, все с ней хорошо будет. Продолжает, будто его кто-то просит меня успокаивать. Не лесню в свое дело, а, отвали. Он еще и следил, что я жену привез. Отодвигая его в последний момент, понимая, что он позволил мне это сделать, потому что вид у него довольно внушительный, судя по мышцам, живет в спортзале. Тупой спортсмен. Забываю про него мгновенно, потому что в регистратуре мне выносят мозг, подавая им документы и полис. Ару, в ответ, что неотложная помощь у нас в стране по закону без документов должна оказываться. А для госпитализации документы все равно нужны. Ваше дело жену мою спасти прямо сейчас. Вы что, ее на улицу вышвырнете? Бесят эти бюджетники. Но до хорошей платной клиники ехать на другой конец города. Мужчина, прекратите кричать! Девушка за начинает возмущаться. «Что вы все-таки тугие? Царство бюрократии! Гена!» Не глядя, подзываю помощника, что трется где-то рядом. Подлетает через две секунды. «Наличка есть?» «Дай ей денег, чтобы она мою жену оформила и не выделывалась». «Эм... кошелек в машине?» Блеет. «Ну ты дебил, бегом!» «Мужчина, не нужны мне ваши деньги! У нас свои правила! Вы что, не можете съездить?» «Не могу. Я ни хрена не могу. У меня дом сгорел, и все документы в нем сгорели к чертям, и жена у меня без сознания». Срываясь в штопор. «Что вы мне своими правилами тычете? Делайте свое дело». «Я и пытаюсь. Овца эта молодая уже куксится, сейчас ныть начнет». «Плохо пытаешься. Вызови мне вашего главврача. Я вам тут всем устрою». «Мужчина, я охрану позову», — угрожает мелкая стукачка. «Всех зови, все получат свою захалатность и несоответствие». На мое плечо резко падает что-то тяжелое, и я без своего на то желания разворачиваюсь. «Угомонитесь, с вами вежливо разговаривают». Слышу знакомый хриплый голос, и да, это опять этот забинтованный. «Слушай, отвали, мужик, чего ты лезешь? Иди в палату, пока я тебя еще сильнее не травмировал». «По-хорошему прошу». «Да чего ты просишь, иди нахрен, говорю». Игнорирую просьбу и снова к девке за стойкой. «Ты главного зовешь или так и будешь тупить?» «Понаберут отсталых». И тут что-то прилетает мне прямо в лицо, сбивает с ног, и я падаю навзничь на грязный плиточный пол. Больно бью копчиком, но уже и так звездочки перед глазами. Центр лица пульсирует и чувствую, как под носом разливается тепло. В прямом смысле слова. Трогаю пальцами вижу кровь. Поднимая взгляд на мужика в бинтах, тот потирает локоть, Словно это ему больно, а не мне. «Руслан Александрович!» Взвизгивает пигалица из застойки, глядя на мужика огромными мокрыми глазами. «Ну все, конец тебе. Ставлю диагноз этому пациенту и сразу штамп по выписке. Урою, козла!»